Глава двадцать шестая «Вы следователь?» Осведомилась темноволосая девушка, открыв дверь. «Частный детектив Иван Павлович Подушкин», — представился я. «Беседовал госпожа Капралова вчера с вами по телефону». «Так вы следователь или нет?» Напряглась Майя. «Я не разбираюсь в званиях. Детектив, сыщик, кто там еще бывает? Сказали по телефону, что ищите того, кто убил Мирона?» «Верно», — согласился я. «Буду благодарен вам за вашу помощь». «Значит, следователь, сделала неверный вывод Майя. Проходите в гостиную». «Извините, что потревожил вас в момент горя» произнес я, усаживаясь в кресло. «От того, что стану рыдать, Стэн не вернется». Вздохнула Майя. Я понимала, что он намного старше, но забывала, сколько ему лет. Фил был невысоким, мог спокойно влезть в мои джинсы. Если натягивал бейсболку козырьком, лицо прикрывая, ему говорили «мальчик». Знала, что муж уйдет раньше меня, но не предполагала, что так быстро. Филиппа убил Мирон. — Да. Сын ненавидел отца. Я открыл рот, но Майя не дала мне слова произнести. — Стэн был со мной предельно откровенен. У нас существовали планы на совместную счастливую жизнь. Я все-все профила знала. Во всем виновата Анастасия Сиротина. Мразь! И дети от нее, подонки! Я напряг память. — Вы говорите о первой жене Игоря Андреевича Лапина? — Да. Выкрикнула Майя. «Гад!» Я вздохнул. Похоже, женщина находилась в крайне нервическом состоянии. Она зла на всех. «Анастасия, дрянь!» Продолжала Майя. «Пакость!» «Вы хорошо знали эту женщину?» Осторожно уточнил я. «Вы что, видите перед собой ровесницу египетской пирамиды?» Взвилась собеседница. «Да Настенька умерла сто лет назад. Так ей и надо!» «Не так уж и много годков с момента ее исчезновения прошло», — сказал я. По словам Галины Михайловны, она удрала от мужа, потому что категорически не хотела заниматься маленьким ребенком. «Конечно!» — вспыхнула хозяйка. «Она и Мирона бросила, тварь!» «Мирон — сын Анастасии?» — удивился я. «Да!» — подтвердила Майя. «Но в его метрике нет сведений о матери», — возразил я. Меня сей факт удивил. Иногда у младенца отсутствует запись об отце. Мать не указана, как правило, у детдомовцев. А у Мирона есть папа, но нет мамы. Странно. В биографии стенна тоже не было супруги Майи. Передразнила меня девушка. Но вот я сижу перед вами. Фиговый выследователь, Подушкин, если верите исключительно документам. Стэн вообще-то не Стэн и не Филипп. Он... Я, слегка задетый словами фиговый следователь, перебил. Федор Стентин. «И что вы об этом человеке знаете?» — хмыкнула Майя. «Только общие сведения». После небольшой паузы ответил я и вынул айпад. «Мать Мария Григорьевна Стентина, уборщица в музее». Отца нет. Вернее, он, конечно, был, но по документам родитель Федора неизвестен. Учился в школе, поступил в институт. Одно время преподавал в вузе, потом стал репетитором. Преподаватели английского языка в Москве пруд-пруди. Стентин сообразил, что ему надо выделиться из общей массы, и решил прикинуться Филиппом по фамилии Стен. Педагог, который работал в Оксфорде, сам учился в Великобритании, намного более ценен на рынке труда, чем Анна Ивановна, хорошо знающая московский английский. К чести Федора Филиппа он не отказался от Мирона, воспитывал его сам, не сдал в приют. Если, как вы утверждаете, Мирона родила Анастасия Сиротина, то почему она не записана как мать мальчика? «Потому что она психованная», — процедила Майя. Андрей Ильич Поморов Филу давно позвонил и сказал «Связался ты с на всю голову больной, гони ее вон». Поморов для Стена отцом был, как он мог его ослушаться. Ну и послал бешеная, с такой опасно дело иметь». «Поморов, Поморов», — повторил я, — «тренер по борьбе к РФУ?» «Ага», — кивнула Майя. Он своих учеников обожал, всем им помогал. Он подсказал Стэну Настку послать. — Простите, не понимаю, — сказал я. — О чем речь? — Несообразительный следователь, — фыркнула собеседница. — Туповат был Ваня Бедный. Цитата из Достоевского. Из Александра Сергеевича Пушкина. Улыбнулся я. Произведение «Вурдалак». Только в оригинале процитированная вами фраза звучит иначе. «Трусоват был Ваня бедный». Раз он позднюю порой, весь в поту, от страха бледный, через кладбище шел домой. Рифмы нет. Теперь Майя разозлилась на солнце русской поэзии. «Через кладбище шел домой». Не мог так Пушкин написать. «Через кладбище». Поправил я. Во времена Пушкина ударение ставили в этом слове не на «а», Она и... Майя вскочила. «Раз ты такой умный, то сам во всем разбирайся. Валя отсюда, надоел!» Я встал. «До свидания». «Эй, ты куда?» Затопала ногами девица-красавица. «Вы попросили меня удалиться». Спокойно объяснил я. «Не в моих правилах навязывать свое присутствие». «Мало ли что тебе сказали!» Впала в раж Майя. «Сиди и слушай!» Проведя детство с юностью в окружении маменьки и ее подруг, я давно привык к тому, что настроение Николеты, Коки, Маки, Люки, Зюки и Ижи с ними меняется с калейдоскопической быстротой. Лет в семь я перестал изумляться, когда, принеся родительнице по ее просьбе чашку чая, слышал от нее слова «фу, лучше кофе со сливками». Я просто шел на кухню, получал от домработницы другой напиток и мирно шагал опять в спальню матушки, предполагая, что сейчас она заявит «Кофе расхотелось, неси какао». И к посторонним дамам я толерантен, потому что понимаю, добрый Боженька создал прекрасный пол капризным, вредным, истеричным, чрезмерно эмоциональным и требовательным лишь по одной причине. Он решил воспитать в мужчинах терпение». А кто я такой, чтобы спорить с Господней волей? В отношении очаровательных девушек любого возраста надо проявлять снисходительность и сдерживать свой гнев. И если я не буду раздражаться, на том свете под мой котел с кипящей смолой черти станут подбрасывать не самые толстые поленья. Но Майя перешла все границы понимаю она только что потеряла любовника нервничает зла на весь мир и поэтому я не услышу от нее ничего кроме оскорблений сейчас же сядь на место орала мне в спину хозяйка подонок гад позвоню твоему начальнику тебя выгонят следователь дерьмовый хочу рассказать об убийстве я остановился слушаю вас а взвизгнула мая «Ха! Хочется все узнать! Медальку на грудь от шефа получить! Теперь попроси меня, чтобы объяснила. Становись на колени, умоляй, иначе вот тебе!» Майя сложила известную фигуру из трех пальцев и сунула мне под нос. Я молча двинулся на лестницу, захлопнул за собой дверь, вышел через минуту на улицу. Хотел поспешить к машине, и тут что-то пролетело мимо моей головы и упало на тротуар. Я глянул на асфальт. У ног валялась бронзовая, очень старая, позеленевшая ступка. На ней виднелась надпись «Олег, 1862 год». «Надо вызвать полицию!» — закричал мужчина, который шел по тротуару. «Сумасшедшую бабу следует посадить. Еще и лыбится!» Я поднял голову и увидел вывесившуюся из окна Майю. Около меня притормозила женщина, которая мигом поняла, что случилось. Все мужики — сволочи. Жаль, не в голову она ему попала. В ту же секунду стоявшая у подъезда газель открылась, и оттуда невидимые руки начали выбрасывать упаковки с утеплителем. Большие куски поролона, мешки с надписью «Стекловата». Похоже, кто-то в доме затеял масштабный ремонт. Гора мягких тюков росла на глазах. Женщина приключилась на строителей. Весь тротуар зашвыряли. Людям через это дерьмо лезть? «Сажать таких баб надо!» — заголосил мужик. «Эй, паскуда, а если бы ты мне в голову железякой попала?» Майя сделала неприличный жест обеими руками, и дальше события стали развиваться, как в замедленном кино. Туловище скандалистки выехало из окна. Через пару секунд девушка полностью вывалилась из него и стала падать. Прохожая завизжала, села на корточки и закрыла лицо руками. Мужчина шарахнулся к стене дома, и я врос ногами в асфальт. Не потерял самообладание лишь невидимый ранее мне шофер Газели, который выскочил наружу и принялся с бешеной скоростью сгребать в одну кучу то, что вышвырнул ранее. Я опомнился и бросился делать то же самое. Поверьте, времени все заняло пару мгновений, но мне показалось, что прошла вечность. Тело Майи упало прямо в центр холма из утеплителей и поролона. Я ринулся к ней. — Вы живы? Большие глаза Капраловой, не моргая, смотрели в небо. По моей спине пополз ледяной озноб. И тут ресницы девушки дрогнули. Она закрыла веки, шевельнула губами. — Ура! — закричал шофер, который стоял на коленях с другой стороны от упавшей. — Вот, б... парень! Вызови скорую, моя мобила в машине. Я вытащил сотовый. Водитель тихо бубнил: Дура, вот дура. За фигом швыряться и злиться, и что теперь? Врачи едут, сказал я. Ее надо поудобнее устроить, заголосила тетка. Давайте под спину ещё течок подпихнем. Нет, хором сказали мы с водителем. Потом парень добавил. «Нельзя ее трогать. Вдруг позвоночник сломан. Сделаем девчонку тогда на всю жизнь инвалидом». «А так она простудится!» — завизжала баба. «Много ты понимаешь! Позвоночник! Врач, что ли? Тогда почему не в больнице, не в белом халате?» Из двух зол. «Простудиться или на всю жизнь потерять возможность двигаться? Следует выбрать первое». Отрезал я. «Я в МЧС служу!» — пояснил водитель. Нас обучали кое-чему. Сегодня выходной, поэтому я помогаю брату с ремонтом. Понятно, почему моментально сориентировались и не потеряли самообладание. Сообразил я. Повезло Майе.